Глава 10. 1926 год. Май, 12 Подмосковье. Пока ЦК бурно ругался, обсуждая предложение Фрунзе, он продолжал действовать, стараясь не тратить ни одного дня даром. «Товарищи, рад вас видеть, проходите!» Махнул рукой Михаил Васильевич, когда из автобуса вышло десятка-два человек. В дополнение к тем, что уже курили и болтали на лужайке рядом. В наркомате сидеть было слишком жарко. Так что для разнообразия он вытащил искомых инженеров и толковых студентов в санаторий «Сокольники», где для такого приема уже все подготовили. Что позволило организовать что-то в духе импровизированной конференции? Ну или как это назвать? Еще в декабре 1925 года, когда нарком готовился к выступлению на съезде партии, он провел инспекцию того, что творилось в нарождающемся советском танкостроении. И выпал в осадок. Ладно, что грамотных инженеров острый дефицит. Так их еще и использовали самым бестолковым образом, распыляя на разные проекты. Из-за чего дела шли, если неплохо, то близко к этому. С одной стороны стоял Иосиф Виссарионович, который дрался насмерть за каждую копейку бюджета, пущенную на армию, и в особенности на всякого рода механизацию из-за чего он стоял за максимальную дешевизну танка, а лучше и вовсе отсутствие их производства. В оригинальной истории он отступил от этой позиции в 1930-1931 годах, признав свою неправоту. Здесь же, после декабря 1925 года прекратил свой напор. С другой стороны стоял начальствующий состав РККА. У него было понимание, что танк нужен. А вот с осознанием «какой и зачем» имелись фундаментальные трудности. Строго говоря, даже в 1940 году, когда Тимошенко принимал наркомат, этот вопрос не был решен что порождало метание и во многом неадекватные, взаимно противоречивые требования. К счастью, тут еще не нарисовался Кристи, который смог всех очаровать своими машинками, прыгающими на трамплинах. И начальствующий состав РККА не увлекся этим кошмаром. Но и без Кристи бардак стоял фееричный. С третьей стороны, научно-технические кадры распылялись, занимаясь массой разнообразных проектов. В силу перегруженности они, конечно, вводили хороводы вокруг уже имеющихся образцов техники, тех, о которых они знали. В первую очередь, конечно, вокруг Renault ft 17 которые в 1920-1921 годах уже выпускали маленькие серии на заводе «Красная Сормово а также вокруг его итальянской улучшенной версии «Фиат-3000», которую удалось добыть в качестве трофея в советско-польскую войну. Танк как танк, для Первой мировой так и вообще отличный. Но у него имелся один очень важный недостаток, можно даже сказать фундаментальный. Его компоновка — делала этот танк малоприменимым для последующей модернизации и использования в иных целях. Да и конструкция весьма суррогатная, хотя и соответствовала эпохе чуть более чем полностью и даже считалась вполне современной в те дни. С четвертой стороны работала ОГПУ и в силу весьма спорной профессиональности гадила как бы не больше всех остальных — потому что в совершенно непредсказуемом порядке выдергивала сотрудников с работы, срывая научно-исследовательскую и производственную деятельность, причем срывая методично. Пришлось брать дело в свои руки. Тем более, что когда Михаил Васильевич коснулся этого вопроса, то проводить сравнительные испытания танков не имело никакого смысла. Все, что было в РККА к тому моменту, уже было самым тщательным образом изучено, включая знаменитые английские ромбы. И самому Фрунзе оставалось лишь обобщить эти выводы и направить подчиненных с контрагентами в нужную сторону, сводя все коллективы, работавшие над танками воедино, концентрируя из них своего рода ударный кулак и брать его под свой прямой контроль, послав к лешему научно-технические комитеты, тресты и прочие инстанции, которые срывали разработку под самыми благовидными предлогами. А дальше? Просто правильно ставить задачи и распределять обязанности, чтобы каждый своим делом занимался, не конкурируя и не мешая другим. Как результаты? «Есть подвижки?» — поинтересовался Фрунзе, когда все расселись на террасе. «На заводе «Большевик» мы все-таки закончили изготавливать ходовой макет корыта», — сообщил Владимир Иванович Заславский, который выступал куратором этого проекта. Фрунзе осуществлял общее руководство. Заславский же занимался текущим управлением, чтобы не отвлекать наркома от вала текучки. Котельное железо нашли нужной толщины? Да, конечно. И собрали корпус на болтах. Временно. Чтобы примериться. Разместили двигатель с радиатором и баком, главный фрикцион, коробку скоростей, редуктор и полуоси. Ставили подвеску и катки. Все вполне поместилось, хотя с расчетами ошиблись, и пришлось крепежи подгонять по месту. «Вы, я надеюсь, сняли все мерки после этого?» «Разумеется», — кивнул Заславский. «И внесли правки в документацию», — добавил Николай Иванович Хрулев, инженер завода «Красная Сормова», работавший в свое время над запуском и производством русского Рено. Фронзе постарался привлечь всех, до кого мог дотянуться, чтобы сконцентрироваться на задаче и выполнить ее в кратчайшие сроки. «Отлично! Что по двигателю?» «Работа ведется по графику, Михаил Васильевич», произнес Александр Александрович Микулин. «В будущем, насколько помнил Фрунзе, он станет одним из важнейших разработчиков двигателей «Союза». Ныне же он трудился скромным главным конструктором в научно-автомоторном институте». «Уклончиво отвечаете». Поставили на ОМО угольную вагранку для плавки чугуна. Ставим опыты по отливке чугунных изделий сложной формы. Есть успехи, но скромные. Чистота отливок низкая, много брака. Экспериментируем с самоварочными смесями. Кое-кто даже предложил литье в кокиль, но я пока заблокировал эту инициативу. Людей мало, тем более толковых и нужно для начала отладить технологию. «Верно мыслите!» — удовлетворенно кивнул нарком. «Как думаете, предвидятся ли еще какие-то значимые проблемы по литью?» «Это непредсказуемо. Мы можем делать все очень быстро, хоть через неделю начать мало-мало пробовать лить блоки цилиндров из чугуна. А можем и полгода провозиться». «Я, в принципе, порекомендовал бы сразу делать новый двигатель на основе старого, а не дорабатывать имеющийся. В тех же габаритах. На танк же поначалу ставить то, что есть. А коробка скоростей под новый двигатель подойдет, не будет дергать или харадить. Мы постараемся этого избежать. К тому же коробку нам тоже переделывать. Главное — уложиться в габариты» и в ходе последующей модернизации можно будет заменить сразу и двигатель, и коробку скоростей единым блоком. Иначе мы попросту потратим время, ожидая двигатель. А он может раньше следующего года и не пойти. Даже мелкими сериями. Тут все слишком непредсказуемо. — Хорошо. Давайте так. — кивнул Фрунзе. В конструкции задуманного им легкого танка должны были использоваться двигатели и КПП от амо «Ф-15» — единственного серийного грузовика СССР тех лет. Старый двигатель, еще 1913 года. Да, прошедший через улучшение раннего советского производства, из-за чего заметно потерял в мощности и ресурсе. Он представлял собой нижнеклапанную рядную четверку мощностью 35 лошадей. Корпус отливался из алюминиевого сплава, поршни из чугуна. Из алюминиевого сплава отливался и корпус КПП к ней. Четырехступенчатая, несинхронизированная с подвижными шестернями. Ничего такого. Обычный рабочий двигатель тех лет. Однако из-за ряда решений... Он и дорогим получился, и неудобным в обслуживании, и с низким ресурсом. Что плохо? Одного алюминиевого сплава уходило больше ста килограмм только на двигатель, а он был в те годы весьма дефицитным и ой, каким недешевым. Вот нарком и озаботился вопросом в особом порядке и поставил перед Микулиным задачу слепить что-то в духе классического верхнеклапанного нижневального чугунного агрегата. Для начала на четыре цилиндра, но с перспективой создания его на базе шестерки, максимально унифицированной по запчастям. Никаких особых фантазий, никаких особых нововведений и ярких новинок. Только то, что уже есть. Только то, что уже изобретено, используется и более-менее отработано. И только силами самого Микулина, которого Фрунзе, если и направлял, то правильной постановкой задачи и острыми вопросами. Никаких заоблачных показателей нарком для двигателя тоже не требовал. Ему требовался просто хороший, крепкий среднячок с максимальным ресурсом, минимальной ценой ну и желательно удобный в обслуживании. «Испытания ходового макета намечены на 15 число», заметил Заславский. «Вы будете?» «Просто догрузите и проверите ходовую». «Да?» «Уже делали прокаты, все нормально?» «На первый взгляд, да. Мы его нагружали и смотрели, как он неровности переезжает. Проблем пока не выявлено. Но то в цехе завода. «Гусеницы вы изготовили, как я просил?» «Сталь Гатфельда совсем недавно привезли. Сбои поставок. Англичане задержали отгрузку». «Так вы их успеете сделать к пятнадцатому числу?» «Мы поэтому и отложили испытание. Так-то все уже готово. Ждем изготовления гусениц. Заодно их и проверим. Звенья прямо сейчас нам и отливают». Сразу три комплекта. «Зачем так много?» «Про запас. Мало ли что. Не срывать же из-за этого испытания». Нарком усмехнулся. «Он-то точно знал. Сталь Гатфельда, серечь сталь с высоким содержанием марганца, была тем самым материалом, который похоронил колесно-гусеничные танки» ибо позволил увеличить ресурс гусениц с 300-400 километров до 45 пяти тысяч, просто за счет замены материала. В данном же случае применялись гусеницы, в которых движущиеся части не перекрывали друг друга, примерно как на БМП-1. Так что ресурс должен получиться еще больше. С подвеской он тоже не стал играться. Торсионы, в принципе, уже использовали на гоночных автомобилях, и их выпуск в союзе хоть и был возможен, однако, без сомнений, влег за собой слишком большой процент брака. Так что он их отложил. Что еще? Разного рода сблокированные схемы он решил не трогать. В принципе, ибо тупиковые решения, и нет смысла на них тратить время. Так что ему оставались простые и дешевые французские ножницы, успешно применяемые на ряде танков 1930-х. А также вариант «Панзер Камфаген-2». Индивидуальная подвеска катков на четверть эллиптических плоских рессорах через рычаг. Звучит страшно, но на деле проще простого. И очень надежно. Но главное... В ходе модернизации их всегда можно усилить, тупо добавив пластин. Их он и применил, точнее, составил техническое задание так, что выбора у группы разработки не оставалось, оставив на их усмотрение отдельные технические детали реализации. Где-то на краю сознания проскользнули мысли о подвеске Кристи, но Фрунзе отмахнулся от этой глупой мысли почти сразу лоски пластины рессор делать проще и дешевле. Да и вообще, пустишь этого козла в огород, потом беды не оберешься». Он прекрасно знал, какое мракобесие породила линейка БТ и экзальтированное увлечение скоростью. «Кстати, может быть, на заводе «Большевик» наладим отливку блоков цилиндров для нового двигателя?» — спросил представитель ОМО. «Завод и так перегружен», — излишне нервно ответил Микулин. «Сколько у нас автомобилей ОМОЭ ф 15 производится? Слезы. В том числе из-за того, что на заводе нет подходящего оборудования для изготовления двигателей. Если мы станем ставить их еще и на танки, то что получится?» «Плохо получится», — согласился Микулин. «Да только все равно лучше на ОМОН налаживать все». «Отдельный цех поставить литейный, электростанцию для него и плавить чугун электричеством. Тем более, что я слышал, будто бы шведы нам заказанное оборудование для электропечей уже поставили». Индукционные, поправил его нарком. «Все верно, поставили. Но оно пока в Ленинградском порту, и когда его довезут в Москву, неясно. Кроме того, цех этот нужно еще поставить» а рядом электростанцию для его нужд. Их уже строят. Вы убеждены в том, что лучше запускать литье сразу на ОМО? Да, большевик перегружен. Переносить производство долго. Фрунзе подозрительно на него уставился. Но собеседник, как ни в чем не бывало, продолжал упорно гнуть свою линию, приводя один аргумент за другим что заставило Михаила Васильевича задуматься о том, зачем он это делает. Какой-то свой интерес? Вряд ли. Подрядчиков нарком контролировал лично, и там Микулин даже рядом не проходил. Конфликт? Может быть, ведь если запуск литья делать там, в Ленинграде, ему придется там чаще бывать. Да чего уж жить там! Надо это все прорезендировать. И тут, где-то на краю сознания у Фрунзе всплыл эпизод о том, что в 1930 году Фирсова, классного инженера, арестовали и осудили сразу же, как он перевелся на какой-то ленинградский завод. До того же он 8 лет работал на советскую власть, не вызывая у нее никаких нареканий причем работал довольно успешно и продуктивно. «Ленинград!» — мысленно произнес нарком, вспоминая, что именно там сейчас укрепился Зиновьев. «Один из ключевых наследников Свердлова». Во всяком случае, Коминтерн он держал в своих руках достаточно крепко. «Опять Коминтерн! Опять! Снова!» «Если вы так считаете, то ладно. не волить не буду». Микулин благодарно кивнул. «Кстати, а как там продвигаются дела по сварке?» И обратился Фрунзе к Заславскому. «Я ведь, кажется, направлял к вам сводную команду сварщиков с различных ремонтных мастерских. Я их привлек для создания курсов». «И только? Я ведь просил проверить». Получится ли нормально сварить корпус? Вы это сделали? Михаил Васильевич, я полагаю, что нужно подготовить сначала. Я дал вам не требующий трактовок приказ. И людей для этого выполнения вы выполнили его? Нет. Как-то паник Заславский. Почему? Когда мы начали работать, то произошла неприятность. Конфликт с клепальщиками. И я решил не обострять. — Ясно, — поиграл с желбаками Фрунзе. — Жду записки с подробным описанием ситуации и указанием участников. Поименно. Ситуация была банальной и обычной. На пути сварки, которая, в общем-то, вполне успешно применялась с конца XIX века, Стояли две серьезные преграды — лобби клепальщиков и предубеждения. И не просто стояли, а держались натурально нерушимой стеной. В русско-японскую войну корабли в порт Артуре быстро и хорошо ремонтировали сваркой. Ей восстанавливали листы обшивки, переборки, надстройки. И в дальнейшем с ними не имелось проблем. Однако сварку не спешили внедрять взамен клепанным соединениям. Для чего выдумывался один миф другого красочнее? Например, из-за так прославляемого дышащего клепаного соединения в свое время утонул броненосец Гангут. У него оно так дышало, что помпы не справились. В производстве танков и бронеавтомобилей ситуация была аналогичной. Лишь где-то в середине 1930-х пошел перелом, когда нарастающая гонка вооружений вынудила уступить объективной необходимости. Слишком уж очевидным и значительным был выигрыш. Вот и тут клепальщики вмешались. Могли, кстати, и покалечить. Что, как знал Фрунзе, бывало нередко. Ведь сварщики отнимали и хлеб. «А после записки выполните мой приказ. Если кто будет мешать, передайте, что я им лицо сломаю. Поняли?» «Понял. И чтобы лучше понималось, я откладываю испытания ходового макета. Корпус его должен быть сварным. Как будет готово, так и проверим. Ясно?» «Предельно ясно», — быстро закивал Заславский. И так уже который раз. Встречи, обсуждения, медленное продвижение вперед с кучей шагов и шажочков назад, которые требовалось контролировать и упреждать, компенсировать. Сам бы Фрунзе там в 21 веке мог бы подумать, что танк — это много сложных расчетов и проектирования. И был бы прав. Для своей эпохи. Но здесь это было совсем не так. Да и кому считать? Трем коллегам Делались прикидки на выпуклый глаз. Просчитывались какие-то основные моменты. А потом сразу лепили опытный образец и ставили на нем опыты. И вносили правки в конструкцию по итогам испытаний, и делали новый образец и так далее пока не достигали нормальный результат. Ну и, само собой, ядром всего, стержнем, являлось преодоление какого-то безумного количества противоречий организационного и хозяйственного характера, самых разных. Строго говоря, конструкция, которую задумал Фрунзе, не представляла из себя ничего серьезного и особо сложного, и, по сути, ее можно было слепить в гараже, даже здесь, в 1926 году. От советской танкетки Т-27 он взял компоновку моторно-трансмиссионного отделения. Двигатель стоял вдоль, по центру. Перед ним коробка и редуктор с полуосями на передние ведущие колеса. Только Михаил Васильевич сделал машину немного шире, доведя до двух метров чтобы слева и справа от двигателя, прикрытого кожухом, комфортнее разместились бойцы. Такой подход к компоновке был жизненно необходим для всякого рода переделок в последующем, чтобы и буксир из него сделать, и САУ какую, и легкие бронетранспортеры, и еще что. Задняя часть корпуса оставалась свободной и доступной, открывая простор для фантазии. Если же там поместить двигатель, то все. Геморрой. Одни лишь уродцы можно плодить. Если же размещать мотор вдоль какого-то бока, то нарушалась центровка и проходимость. Еще имелся вариант АСУ-57 с поперечным расположением двигателя и КПП в передней части автомобиля. Но с ним Михаил Васильевич пока не стал связываться. Слишком мало у конструкторов и инженеров опыта для таких игр. Носовую часть он сделал более правильной и монолитной, как в Т-70. Тем более, что к двигателю и КПП был доступ из самого танка. Да, быстро менять эти агрегаты не получится. Но пока так. Корпус, в отличие от Т-27, ему пришлось удлинить. Настолько, что туда удалось поставить башню в кормовой части. Сразу достаточно большую, двухместную как у британского лайт танком МК-6», да еще и с простенькой командирской башенкой. Куда уж без нее. Строго говоря, на этот самый «Лайт-танк МК-6» вся конструкция и походила со стороны. Разве что с кормы у этого танка имелась дверца, как у японской танкетки «Тейп-94». Ну и подвеска, взятая практически в чистом виде, «Спанзер Камфаген-2». Но издали это все в глаза сильно не бросалось. Осталось что-то решить с вооружением и средствами связи. Плотная компоновка позволяла посадить справа от двигателя специально выделенного радиста, в теории. Если получится придумать, куда там впихнуть радиостанцию. И главное, где эту радиостанцию взять с подходящими качествами. Но время для решения этих вопросов пока было. Роберт Августович. Обратился нарком к дурляхеру, вспомнив про этот неловкий момент. На танк все еще не утвердили вооружение. Что вы думаете на этот счет? И закрутилось. Вот в вопросах вооружения идей хватало самых разных, в том числе и дурацких. Чего тут только не предлагали? И станковый пулемет основного калибра или их спарку и крупнокалиберный пулемет, и 37-миллиметровую пушку ПТАУ са 18 или аналог, и 45-миллиметровую пушку Лендера Соколова или аналог от Дурляхера, и 47-миллиметровую пушку Гочкиса, и 57-миллиметровую пушку Гочкиса, и 60-миллиметровую или 65-миллиметровую гаубицу Дурляхера и так далее. В том числе и в разных комбинациях. В общем, было о чем поспорить. Боже, мысленно простонал Фрунзе, когда вся эта комиссия сцепилась, а Роберт Дурляхер чуть было не подрался с Францем Лендером. Во всяком случае, так в какие-то моменты казалось, очень уж эмоционально они дебатировали, активно размахивая руками.